Сороковое. На крепких столбах держится понятие братства Не может быть в нем ограничений возраста, расы или случайных настроений. Поверх всего, конечно, существует всеначальная энергия. Если она выявлена, и ее можно гармонизировать соприкасание, то будет утверждена связь прочная.